Глава 9. Мир Морхейн. Цитадель Рода и Ордо. «И как он тебе?» — внимательно смотря в глаза Азуры, спросила Шер. «Интересный», — усмехнулась молодая Демонесса. «Сходила бы сама». «Азура!» — прикрикнул на нее дед. «А что Азура? Сложно ему там. Хоть вешайся. Выживет?» «Не знаю. Он везучий, но у всего есть пределы. Силы в нем практически нет». принести заклятию он тоже не может из-за того, что никак не подавит остаточные структуры захваченного тела. Как воин тоже слаб, так как ему досталось тело дистрофика, и он еле-еле привёл его в удобоваримый вид. Учитывая, что боги от него не отстанут, не берусь гадать, сколько он продержится. Что ему нужно? спокойно спросил дед. Он ничего не просил. Полагаю, что он затаил обиду и не очень хочет вообще с нами связываться. Но ситуация уж больно безвыходная, поэтому написал, да и обезопасил себя от тихого устранения. Как неудобно-то, — покачал головой дед. И ведь все уже судачат, первый бастард Рода и Ордо. Сколько ему нужно сил, чтобы вернуть способность плести заклятие? — спросила Шер. Малого камня слез вполне хватит, — чуть подумав, произнесла Азура. Да, точно хватит. Мирлхасси, Гардар, Таверна Три Гуся. Макс лежал на постели в своей комнате и пустыми глазами смотрел в потолок. Что делать? начал он внутренний монолог. Судя по взглядам магов и прочих, я вчера поступил неправильно, хотя плевать. Без способности плести заклинания я ничего сделать не смогу. И эта опека богов Пожалуй, она начинает доставать, подумал Макс, вспомнив призрачную тень Хель, которая появилась тогда на поле боя и которую он, собственно, глядя в лицо, комплименты ей говорил, под аккомпанемент её молчаливых ухмылок. Эта сволочь чуть ли не от смеха давилась. А я отдувайся. Как же от них отвязаться? Не отстанут ведь. Милорд, раздался голос за дверью. К вам гости. Кого там нелёгкое принесла? Госпожа Арина, О, вот чёрт. Что это ещё понадобилось от меня? Впрочем, несмотря на сильнейшее раздражение после вчерашней попойки, он встал и открыл дверь. Я рад вас видеть, прекрасная леди, выдавил он из себя со всей возможной вежливостью. Господин барон, кивнула она и, не дожидаясь приглашения, зашла. Меня прислали к вам в качестве личной охраны. Господин Фрист опасается за вашу жизнь и здоровье после произошедшего вчера. А я отменяю приказ, спокойно, но твёрдо произнёс барон. Мне не нужна защита, тем более в вашем лице, прекрасная леди. Просто подумайте о своей репутации. Связываться со мной плохая затея. Что вы имеете в виду? настороженно спросила девушка, подозрительно посмотрев ему в глаза. Ого, раздался от двери озорной голос Азоры. А ты, братец, как я посмотрю, сражаешься с этими проходимцами на всех фронтах. Вместо ответа Макс просто схватился за виски и сел в кресло, откинувшись на спинку. "Ну надо же", смотря на это произнесла Азура, вспоминая стандартную мамину ужимку при сильном раздражении. "Ладно, не злись. Зачем ты пришла?" поднял он спокойный взгляд, за которым бушевала дикая, едва сдерживаемая буря ярости. "Подразнить меня? Помочь", вкратчиво произнесла она и, подойдя, положила руки ему на голову. У него были такие приятные и нежные руки, что Макса стало немного отпускать. Тепло, приятно, умиротворённо. Я передала тебе силу малого камня слёз, шепнула Азура. Понимаю, что ненавидишь меня с мамой, но всё зашло слишком далеко. Убейте меня. Зачем весь этот бред? Я чувствую, что с ума сойду в этом театре абсурда. Это и есть испытание. Пока ты ещё куколка, зародыш демона, необычайно живучий, но слабый и глупый. Ты хватаешься за любые попытки выжить, буквально вгрызаешься в них, а они убивают в тебе то, что когда-то было человеком. Держись. Главное не пускай это развитие на самотёк. Контролируй его. Следи за своими желаниями. Это самое слабое место бастардов. Они не могут окончательно превратиться из-за привязанности к своей прошлой жизни. Неужели нельзя было подождать, пока я стану сидзи? Теперь ещё и это, кивнул он на Арину. Придётся придумывать объяснения. Я об этом уже позаботилась, улыбнулась сестра. Когда я уйду, ей покажется, что она задумалась ненадолго. Как же можно пройти превращение, если я даже не знаю, с какого конца браться за дело? вернулся Макс к начатому вопросу. Да и в этой проблеме с пророчеством тоже без магии не справиться. Я буду время от времени тебя навещать, серьёзно сказала Азура. Что же до магии, то не переживай. Влитая в тебя сила всё сделает сама. Ты уже через пару дней более-менее восстановишься после слияния с этим телом и начнёшь потихоньку проявлять себя, но нужно время и много практики. Самый оптимальный вариант засесть в какой-нибудь магической школе и немного освоиться. А как быть со искушениями богов? Признаться, они меня натурально достали, хотя я живу тут только год. Так чего их бояться? Пользуйся. Ты ведь во многом ещё человек, и никакого внутреннего отторжения от низших смертных у тебя нет. Наплодишь детишек? Не беда. Да и инициации ты все равно не в состоянии порождать полукровок. Они так и останутся низшими смертными, хоть и несущими в себе малую талику крови благородного рода от Ордо. Их не будут преследовать? Нет, конечно. Они ведь не демоны и не куколки, как ты. В этом ключе они не интересуют ни род, ни клан. Да, собственно, они даже твоими бастардами считаться не будут. Главное, после инициации думать, с кем делишь ложа. Лукаво подмигнула Азура. Но если до неё доживёшь, то вряд ли тебя станут интересовать низшие смертные в этом плане. Поверь, любая демонесса стоит тысяч лучших человеческих красавиц. Впрочем, тебе об этом пока рано думать. Куколка, задумчиво произнёс Макс. А как выглядит настоящий демон? Вроде гуманоид с чешуёй и крыльями? Ага, ты о том курьере? усмехнулась Азура. Так выглядят только мелкие и слабые демоны. У настоящих аристократов куда более мощное и сильное тело, особенно у могущественных. Тут обращаться не стану, маловата комната. Разнесу. Хм. О, драконы. Знаешь, как они выглядят? Оживилась Азора. Эм. Понятно, усмехнулась она. Придёт время, увидишь, подмигнула Азора. А пока учись, развивайся, набирайся сил. И помни, нам теперь невыгодно тебя бросать. Ты уже слишком засветился. Поэтому, если будет возможность, мы тебя поддержим. Она серьёзно посмотрела ему в глаза. Ну что, мир? Мир, после минутного раздумья произнёс Макс. Встал, заглянул сестре в глаза и обнял её. Только не вздумай расплакаться, ехидно усмехнулась она. Я тебе не жилетка. После чего чмокнула его в щёчку и хихикнув покинула комнату. Сразу после этого в воздухе что-то щёлкнуло, и Арина отмёрла. «Что это было? Что конкретно? Ты не почувствовал?» «Нет», — спокойно глядя в глаза девушки, произнес Макс. «Хм, ладно. Послушай, я не могу уйти, у меня приказ». «Который я не могу отменить?» «Да». «Ха, какой симпатичный мне достался конвоир». «То есть ты не будешь сопротивляться?» — настороженно спросила Варга. «А смысл? Тем более, что твоя компания мне приятна». От постоянного надзора я вряд ли отвёрчусь после вчерашнего, так что лучше не противиться, а то ещё страшилу какую вместо тебя пришлют. Начал он рассыпаться комплиментами перед покрасневшей девушкой. Через пару часов. И как это понимать? Сорги смотрел на фриста рассеянным взглядом. Судя по словам Макса, он не может плести заклятия, но в его комнате очевидно произошёл большой выброс магической силы. Да и у Арины кто-то заблокировал участок памяти. «Какой-нибудь почерк силы есть?» «Есть, но я такой не видел никогда». «Может быть, какой-нибудь бог заходил в гости?» «Делать ему больше нечего, нежели болтаться по всяким болтунам», — раздраженно бросил Соргис. «Ситуация выходит из-под контроля. Тебе не кажется?»